Иакова закутывают. Вот история эта. Песчинка за песчинкой, тихо, но безостановочно, и вытекла через стеклянное горлышко. Она вся внизу, и только несколько крупинок видны еще в верхнем сосуде. Ничего не осталось из всех ее дел, кроме того, что делают с мертвым. Это, однако, не пустяки — советуем вам благоговейно проследить, как вытекут и мягко упадут в наполнившуюся склянку последние зернышки, ибо то, что произошло с бренными останками Якова, было совершенно необычайно, и возданные им почести были почти беспримерны. Царей не носили к могиле так, как отнесли к ней его торжественного. по указу и по наказу сына его Иосифа. После кончины отца тот, правда, предоставил сделать первые предварительные распоряжения своему брату Иегуди, благословенному наследнику, но сразу затем Иосиф взял это дело в свои руки, ибо только он мог справиться с ним и принял меры принять, которые уполномочил его наскоро созванный совет братьев. меры эти вытекали из обстоятельств, они вытекали из воли завещания Яковы, и то, что они вытекали из них, было Иосифу по сердцу. Ведь обособленно думал по-египетски, и пламенное его желание почтить отца, ничего не пожалев для его останков, само собой приняло то направление, какое египетский ход мысли определял. Иаков не хотел быть погребенным в стране мертвых богов и заручился торжественным обещанием, что его похоронят рядом с его отцами в пещере. Это предполагало дальние проводы, которые Иосиф собирался обставить необычайно пышно и которые требовали времени. Времени для необходимых приготовлений и времени для самих этих величественных проводов, путешествия по меньшей мере семнадцатидневного. Для этого труп нужно было сохранить, сохранить по правилам египетского искусства, засолив его и замариновав. И если бы приобщившийся отвергал эту мысль, он не должен был бы настаивать на том, чтобы его отвезли домой. Именно из-за этого наказаний хоронить его в Египте Его приходилось хоронить по-египетски, великолепно набитым чучелом, запеленутой Озирисовской мумией, что иных, возможно, и оскорбит. Но мы ведь не прожили, как сын его Иосиф, сорока лет в Египте и не питались соками и воззрениями этой странной страны. Для него было радостью и утешением в горе, что завещание отца позволяло ему поступить с дорогими останками согласно самым изысканным и почетным местным обычаям и обеспечить им сохранность по высшей смети. Поэтому, едва вернувшись в Минфийский свой дом, где он предавался трауру, Иосиф послал в госсен людей, которых его братья называли врачами, хотя таковыми они не были, а были техниками по мумиям, художниками увековечения, искуснейшими и известнейшими мастерами своего дела, недаром проживавшими в городе Закутанного. С ними прибыли плотники и каменотесы, злакокузнецы и граверы, которые тотчас открыли свою мастерскую у волосяного дома кончины, покуда внутри его врачи делали с трупом то, что братья именовали «умощением». Но это было неточное слово. Кривой железкой извлекли они через ноздри мозг и наполнили череп специями. С помощью крайне острова из обсидиана, эфиопского ножичка, которым они, оттопырив пальцы, изящно орудовали, они вскрыли слева живот, чтобы удалить внутренности, хранимые по обычаю в особых алавастровых кувшинах, с изображением на крышке головы похороненного. Выпотрошенное тело они основательно промыли финиковым вином и начинили самыми лучшими пряностями — миррой и корой отростков от корней лавры. Они делали это с профессиональным наслаждением, ибо смерть была областью их искусства, и радовались тому, что теперь... У их пациента внутри было все гораздо чище и аппетитнее, чем во время его одушевленности. Затем они тщательно зашили разрез и положили труп в раствор селитры на целых 70 дней. Все это время они не работали, а только ели и пили, но платили им за каждый час. Когда положенный срок миновал и труп засолился, можно было приступить к закутыванию, Труду не из легких. Четыреста локтей виссонновых, смазанных клейкой смолой повязок, бесконечных полос полотна, тончайшие из которых прилегали к самому телу, намотали они на Якова, накладывая их то рядом, то одну поверх другой, и поместили между ними на заперенутой шее золотой воротник, а на груди плоское резное украшение из золота изображавшие коршуна с распростертыми крыльями. Ибо и мастера, прибывшие вместе с врачами, тоже успели продвинуться в своих работах, и в украшениях не было недостатка. Кованные листового золота полосы с выгравированными на них именем мертвеца и восхвалениями его имени были наложены поверх повязок на плечи, талию, и колени и соединены с такими же продольными полосами сзади и спереди. Затем то, что было некогда Яковым, а ныне представляло собой очищенную от всего тленного, нарядную долговечную куклу смерти, с головы до ног обернули тонкими гибкими пластинами из чистого золота и в таком виде водрузили вараон, ковчег, который тем временем Точно по мерке изготовили столяры, ювелиры и скульпторы. Человеческой формы обильно украшены драгоценными камнями и пестрой финифтью. Кукла покоилась в кукле. Голова наружной была вырезана из дерева и покрыта, изготовленная из толстого листового железа маской с усировской бородой. Вот какой пышный почетный обряд — правили над Иаковом, хотя все это было не в его вкусе, а лишь во вкусе его прижившегося на чужой земле сына. Но, вероятно, так и надо. считаться чувствами того, у кого в теле живые внутренности, ибо другому это в общем-то безразлично. Все усилия Иосифа были направлены на то, чтобы исполняя последнюю волю отца, как можно торжественнее посмертно почтить его. И, покуда тело готовили к путешествию, возвысившийся предпринял шаги, чтобы превратить это путешествие в громкое и знаменательное событие — великий триумф. Ему требовалось для этого согласие фараона, но из-за траура и из-за того, что несколько недель Осиф умышленно не заботился о своей внешности, он не мог самолично предстать перед Богом и послал к Нему вверх. в город горизонты, в Заячьей округе, гонца, чтобы спросить у прекрасного сына Атона разрешение проводить посмертный образ отца за границу в страну его усыпальницы. Обязанности своего ходатая он возложил на майе сахмы, хотя бы уже затем, чтобы дать добряку правителя возможность до конца участвовать в этой истории. Кроме того, он мог вполне положиться, на его спокойствие и преданность при решении той дипломатической задачи, которую заключала в себе подобная миссия. Ведь нужно было получить от фараона определенные приказания, лишь наводя его на соответствующие мысли, но ни в коем случае ни о чем не прося. Нужно было добиться от него распоряжения о высокоторжественных государственных похоронах родителей его, фараона первого слуги, или другими словами, побудить его распорядиться о так называемом «великом шествии». Мы опять видим, как сильно привыкли мысли Агнца Рахили идти египетскими путями. «Великое шествие» было понятием «чрезвычайно египетским», популярнейшим в Кеме представлением о праздничной церемонии – И наряду с мыслью о бальзамировании по высшей смете, идея великого шествия, о котором будут говорить и за Ефратом, и даже на островах моря, возникла у Иосифа благодаря завещанию Иакова сразу же. Шествие это должно было соревноваться в пышности с самыми славными посольствами, когда-либо отправляющимися за рубеж, в Вавилон, в Метании или к великому царю Хатушили, что в стране Хатти, и войти в анналы державы на память потомству. Получить у фараона семидесятидневно служебный отпуск, чтобы со своими сыновьями и сыновьями братьев отвезти отца через границу к могиле почетным окольным путем для этого избранным, было самым первым и самым легким делом. Этого было недостаточно. Это еще не было великим шествием, царскими похоронами, а доставить отца к могиле мирскому сыну хотелось не иначе, как царя. фараона нужно было подвести к этому, чтобы он это разрешил, об этом распорядился. Он должен был представить на похоронах чиновничество, двор и воинства, воинскую силу, даже особенно для охраны во время долгого путешествия через пустыню. И фараон напал на эту мысль, и распорядился об этом, когда управляющий получил у него аудиенцию. Он распорядился, отчасти растрогавшись и желая отплатить заслуженнейшему своему слуге, который сделал ему столько добра, любовью и милостью, отчасти же боясь, что Иосиф вообще не вернется, если отпустить его в родную его страну без охраны египетской воинской силы. Что менее... серьез этого опасался, и что Иосиф такое опасение учитывал, ясно проскальзывает в словах, которые, излагая его переговоры с двором, вставляет ему в уста основополагающее повествование. «И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего, и возвратиться». Возможно, что он дал это обещание предупредительно, по собственному почину. Тоже возможно, что фараон потребовал его. Подозрение, что Иосиф воспользуется этим выездом, чтобы не возвратиться, между господином и слугой, во всяком случае, стояло. И. и фараону было приятно, что он может соединить милость с осторожностью и мощным египетским эскортом предотвратить невозвращение незаменимого. Владыка Венцов тоже был уже не первой молодости. Лет его жизни миновало более сорока, и жизнь эта была нежна и печальна. Со смертью он тоже успел повстречаться. Девяти лет умерла одна из его дочерей, вторая из шести — Макетатон, самая малокровная из всех, и Эхнатон. Отец дочерей пролил по этому поводу куда больше слез, чем его царица Нефернефруатон. Он много плакал и без всяких смертей. Глаза у него вообще были на мокром месте, ибо он был одинок и несчастен, и драгоценность его существования, та и роскошь, с которой он жил, делала его лишь все более чувствительным к одиночеству и к тому, что он ни у кого не находил понимания. Правда, он любил говорить, что тот, кому живется трудно, должен жить хорошо, но без слез у него не получалось сочетание того и другого. Он жил слишком хорошо, чтобы при этом ему жилось еще и трудно, и поэтому он много о себе плакал. Утреннее его облачко с золотым краем, его царицы и прозрачные его дочки то и дело стирали тонким Батистом слезы с его уже пожилого мальчишеского лица. Ему доставляла радость совершать жертвоприношение цветов в прекрасном дворе великолепного храма, построенного им в единственной столице Ахетатоне, своему отцу в небе, кроткому другу природы, которого он представлял себе тоже обильно плачущим. Но радость этого обряда, сопровождавшегося хоровым пением гимнов, отравляла фараону его неверие в искренность царедворцев, которые при нем кормились и учения приняли, но, как показывала любая проверка, этого учения не понимали и не доросли до него. Никто не дорос до учения а его бесконечно далеком, но нежно пекущемся о каждой мышке, о каждом червячке отце в небе, отце, всего лишь посредником и подобием которого был солнечный диск, отце, который нашептывал ему, эхнатону, любимейшему своему чаду, правду истинного своего естества. Никто, он не скрывал этого от себя, по совести говоря, ничего не смыслил в его учении. Народу он чуждался, и соприкосновения с ним страшился, с религиозными властями своей державы, храмами, жречеством, не только с амуном, но и с другими древнейшими испокон веков почитаемыми местными божествами, исключая разве только онскую солнечную обитель, он жил в безнадежной вражде и в болезненной увлеченности своим откровением не удерживался от насильственных и разрушительных мер, направленных опять-таки не только против Амунара, но и против Усира, владыки жителей Запада, и против матери Исет, против Анупа, Хнума, Тота, Сетеха, даже искусника Птаха, что усугубляло разлад между ним и его духовно костный, постоянно ратовавший за сохранность и незыблемость древних порядков страной, внутри которой он становился замкнувшимся в царской роскоши чужаком. Удивительно ли, что его серые, лишь наполовину открытые глаза были почти всегда красны от слез. И когда явившись к нему по поручению Иосифа, Майя Сахмы передал ему... В связи с известием о кончине Якова ходатайства своего господина об отпуске, он тоже сразу заплакал. Проливать слезы он всегда был готов. И этого повода поплакать тоже не упустил. «Как грустно!» — сказал он. «Он умер, это древний старик. Это удар, это депримирующий удар для моего величества. Он, помнится, навестил меня... при жизни произвел на меня немалое впечатление. В юности он был плутом, я знаю его проделки со шкурками и с прутями. Мое величество готово сегодня смеяться над этим до слез. И вот, значит, жизнь его достигла цели, и мой дядюшка, смотритель всего, что дает небо, осиротел. Как это бесконечно грустно! Он сидит и плачет, Твой господин, мой исключительный друг. Я знаю, что слезы ему не чужды, что он легко плачет, и сердце мое потому с ним, ибо у мужчины это всегда добрый, милый признак. И когда он открылся своим братьям словами «это я», он тоже плакал, я знаю. И он и спрашивает отпуск. Отпуск в семьдесят дней. Это много для похорон отца, даже если тот и был... величайшим плутом, неужели так-таки семьдесят дней? Без него так трудно, несколько может быть легче, правда, чем в годы тучных и тощих коров, но все же и в эти уравновешенные времена мне будет очень тяжело без него, без того, кто ведает за меня царством черноты, ибо мое величество разбирается в этом плохо». Моим делом всегда был свет горний. Ах, должной благодарностью за это я не дождался. Люди гораздо признательнее тому, кто заботится о черноте, чем тому, кто возвещает им свет. Не подумай, однако, что я завидую дорогому твоему господину. Пусть будет он в странах, как фараон, до конца своих дней, ибо никакой благодарности нельзя отблагодарить его за то, что он помог бедному моему величеству, поскольку ему вообще можно было помочь. Он снова немного поплакал, а потом сказал, «Разумеется, пусть он хоронит достойного своего отца, старого плута, с надлежащими почестями, и отвезет его за границу со своими сыновьями и братьями, а также и сыновьями братьев, короче говоря, со всей «Мужской частью своего дома получится целое шествие. Оно будет, пожалуй, походить на исход, и людям покажется, что он уходит из Египта со своими родными туда, откуда пришел. Такого заблуждения нужно избежать. Оно может привести к беспорядкам в стране и к мятежным действиям, если народ ошибочно решит, что кормилец покидает его. Я думаю... Он был бы огорчен этим гораздо сильнее, чем если бы мое величество само отправилось прочь из этой страны, которая надрывает ему сердце черной неблагодарностью. Послушай, друг мой, разве это шествие Комельфо, если оно состоит только из детей, детей, детей? По моему, ни зачем дело не стало и проводы эти вполне достаточный повод. устроить великое шествие. Пусть оно будет одним из самых великих, которые когда-либо отправлялись за границу, чтобы затем столь же торжественно вернуться оттуда. Да и хорош был бы я, если бы только выполнил просьбу кормильца, единственного моего друга, но не перевыполнил ее, и притом щедро. Скажи ему, семьдесят пять дней, осыпая тебя поцелуями, дает тебе фараон на похороны твоего отца в Азии, а отправится с тобою и с телом, не только родственники твои, их домочадцы нет, фараон назначит вполне великое шествие, и отца твоего проводят к могиле сливки Египта. Я направлю туда весь мой двор, велел передать тебе Эхнатон, самых знатных моих слуг, и самых знатных во всей стране главных персон государства с их чередью, а также колесницей и воинов, огромную силу. Все они, зеница моего ока, последуют с тобою за гробом, перед тобой, позади тебя и с обеих сторон, и также они проводят тебя обратно ко мне, когда ты сложишь свой дорогой груз в желанном месте».